Залив в книге на страницах с 547 по 584 включительно романсы литературные Луиза де Гонгора об Абенсулеме Славный знаменосец войска молнию на поле брани, во воплощении благородства, непреклонности, отваги, вызвавшего зависть юнных и почтение мудрых старцев, он, за кем с восторгом шумным чернь на улицах бросалась, он учтивостью снисхавшим дам и дев благоволение, этот балвин фортуны, этот первенец успеха, он, украсивший мечетьи блеском боевых трофеев, Он, кто населил темницы толпами гяуров пленных, он, кто храбростью своей больше, чем родящей сталью, дважды от границ отчизны отразил враждебный натиск. Доблестный Абен Сулема, на изгнание осужден он повелением халифа, а вернее своей любовью. Мавр пленил самовританкой, чьей красою и несравненным благородством сам халиф был ранен смертным. Мавританкой однажды был цветок подарен мавру. Для ревнивой владыки тот цветок стал злой отравой. От и разгневанный герою удалиться повелел он, а отчернил он верность мавра обидевшая ревность. Едет мужественный мавр, Конь саловы горячится, долго пил он на прощание воду из гвадалквевара, и обеими руками сдерживает мавр по воде, чтоб скакун его горячим вихрем не умчался в поле. Конь звенит на наборной сбруи, марокканская работа, бляхи с черню и фенифтью, с филигранью золотую, в черную полукофтанье мавр одет с накидкой белой, цвет неутолимой скорби, с ветом безупречной чести ант главным убором чёрно-голубым, как небо, схваченной алмазной пряжкой на ветру трепещут перья. Перья птиц он взял с собою, чтоб душа домой летела. Пусть земли его лишили, с ним остался вольный ветер. На плаще узор из копий, выткан в серебром по краю и слова: "Лишь в этом грешен", вышиты арабской вязью. Из оружья только сабль, дар толецкого владыки. Не оружие, но отвага от врагов ему защита. Так, через родной свой город ехал доблестный изгнанник по вокам его Алькальдем, Мармолехо и Альгамбрым. Следом рыцари верхами, а вокруг толпа народа, чтоб изгнанника увидеть, дамы сгрудились у окон. Скрыть красавицы не через горьких слез, когда с балкона вперед ним на мостовую выливали благовонья, а прекрасная балаха, что рвала в опочивальне на себе густые кудри и за прихоти монаши, многогласный шум, услышав на балкон свой, устремилась, и немым исходит криком взор ее красноречивый. «Знай!» Ты одинок не будешь. Мы в разлуке, но утешься, пусть ты издан из Хереса, жить в моём ты будешь сердце. Ей он отвечает взглядом: "Буду и в дари с тобою. За неправы суд халифа мне воздаст любимой стойкость". Сотни раз по поворотам на неё он оглянулся, а потом коня направил по дороге на Андухар. Испанец Вораньем Королю служил в Иране шпагою один испанец, а душой служил и сердцем он прекрасной африканке, столь же гордой и прекрасной, сколь любимой и влюбленной. Ночью на любовном ложе был он с ней, и вдруг тревога, приближение берберийцев. Вот что вызвало тревогу. Их щиты сияньем лунным были выданы дозору, под луной щиты сверкнули, искры для костров сигнальных, молния огней тревожных породила гром набатный и в объятиях любимой был возлюблен и разбужен. Он услышал гул Набата, конский топот, ляск оружия. Долго, долг в него вонзает шпоры, страсть удерживает повод. Не пойти в сражение трусость, женщину покинуть подлость. Только он за меч свой взялся, как к нему она метнулась, шею обвела руками, телом трепетным прильнула. Что ж, иди, в слезах бессильных... Утоплю я это ложе, без тебя, о любимый, мне страшней, чем поле бою. Одевайся, что ж ты медлишь? Ждёт тебя военачальник. Ты его приказам внемлешь, глух к моим мольбам печальным. Для чего тебе кираса, сердце ведь твоё из стали? Скою обьём мне его не тронуть, ни смягчить его слезами. Но в доспехи облачаясь, так испанец ей ответил. О, любимый, И в страсти ты прекрасна, и во гневе, движим долгом и любовью ухожу, и остаюсь я, плоть моя идет в сраженье, но душа с тобой прибудет. О, властительница сердца, не печалься и не сетуй, в честь твою пойду на бой я, в честь твою вернусь с победой. Невольник Драгута Каторжный прикован цепью накрепко к скамье галерной, руки положив на вёсла, очи устремив на берег, раб турецкого корсара жалобы свои пени изливал под скрип уключин и бряцанье ржавой цепи. О, моя родное море, у родный испанский берег, о театр, где разыгрываешь тысячи морских трагедий, белым языком прибоя ты подвострастно лижешь горделивые, крутые берега моей отчизны. Ты мне истину поведай о судьбе моей супруги, вправду ль, проливая слёзы, ов мне она тоскует? Коль правдивое об этом до меня дошло извести, перлы слез ее пополнят жемчугом твоим глубины. Но письма напрасно жду я, может, нет ее на свете? Если так, тогда зачем же я сопротивляюсь смерти? Вот уж десять лет влачу я жизнь в неволе без подруги, лишь свеслом своим тяжелым и тоскою неразлучен. Если истинно суждение, что волна красноречива, «О, божественное море! Дай мне, дай ответ правдивым!» Тут малтийская эскадра выросла у горизонта, и галерникам начальник приказал налечь на весла. Без названия. Белую вздымая пену, мчат алжирские галеры за майорским галеотом, словно гончий по следу. В нем с женой Валенсианкой, благородной и прекрасной, от Испании к Майорке, плыл счастливый новобрачный. Он любовью окрыленный над войной стремился праздник, праздновать хотел он свадьбу вместе с празднованием Пасхи. Весело плескаясь волны к веслам, ластились бесшумно, Парусу с лобзанием нежным ветерок прильнул попутный, но предательская бухта, давшая приют корсарам, выпустила вдруг на волю их «грозу морей испанских». Гореот вперёд рванулся, но четыре вражних судна мчатся по волнам. О горе, за добычею отступно. Их подстегивает алчность, а преследуемых ужас, жемчуг слёз роняя в волны, молит юный супруга: "О зефир, о вольный ветер, взысканно любовью Флорен" Чаша опасности уже, или не поможешь ты влюблённым, если только пожелаешь ты в своём всесильном гневе дженновенные галеры сможешь выбросить на берег, ведь не раз могучий ветер, вняв молениям беззащитных утлых челны спасал ты от флотилий горделивых, не отдай наш бедный парус в руки извергов бездушных, из коктей из ястребиных ввырви белую голубку. Без названия. Ты, что целишься так метко, озорной и слепец стрелок, ты меня продавший в рабство древний маленький божок, мстишь за мать свою богиню, что должна была свой трон уступить моей любимой. Пощади. Услышь мой стон. Не терзай меня, не мучай, Купидон. Преданно тебе служил я, а какой был в этом толк? Ветреный военачальник, покидаю я твой полк. Хоть давно завербовался я под тень твоих знамён, до сих пор ничем за службы не был я вознаграждён. Не терзай меня, не мучай, Купидон. Войска горьмы к влюблённых, верит в разум твой и мощь. Но беда солдату, если у него не зряче вошь, где у полководца стойкость, если с крылышками он, и как с голова получишь свой солдатский рацион. Не терзай меня, не мучай, Купидон. Дружник, любавная Нивы, жил я только для неё, 10 лучших лет ей отдал, всё имение своё. Я пахал морские волны, засевал песчанный склон, урожай стыда и скорби я собрать был обречён. Не терзай меня, не мучай, Купидон. В башню в пустоте возвёл я из неисполнимых шнов, кончилось, как с верелоном страшной путницый слов. Стало желчь там зваться мёдом, Стрекозою скорпион, Зло преобразилось в благо, Беззаконие в закон, Не терзай меня, не мучай, Купидон. Без названиям. Из-за чёрной синериты в горе чёрный воздыхатель, из-зачей его из чёрных слёз и чёрные струятся. Чернотой ночной окутан, чёрною объят печалью, чёрный он серенаду ей поёт о чёрной страсти, чёрные в руках гитаром. Черные колки и струны, словно черная досада, и ходила в черный траур. Черный день Господь послал мне. Если бы я не был черным, почернел бы я, увидев черную неблагодарность. Ах, между нас мой ангел черный, черная шмыгнула кошкам. Чёрным телом меня держишь, белая, завёшь ты чёрным. Чернокожей шиняричи надоел вздыхатель чёрный, и чернеть беднягу стало от чёрными она словами. Что ты ходишь, черномазы, вслед за мною чёрной тенью? Ты достоин чёрной дурень только чёрного презренья. Став чернее чёрной тучи, чёрный кавалер с поклоном чёрным помахал сомбрером и пропал. «Во мраке, чёрном». Лопе де Веган о том, как Абиндараес поведал дон Родриго де Нарвайс про свою любовь и получил дозволение насладиться ею. В цитадели антекеры пленный мавр Абендараес горько сетовал, и с тоном эхо гулко откликалось, и наместник антекерский Дон Родриго де Нарвайес поражен был. Воин должен стойкость проявлять в несчастье. Ах! Абен Серах воскликнул благороднейший Нарвайес. Потерпел я поражение, но на этот жребий плачась, выказал бы я фортуне черную неблагодарность. Быть в плену у вас почётно даже для Абен Сираха. Нынче 22 мне года, и прекрасная харифа 22 года правит в этом сердце как царица. Это имя всем известно, неровно ли знаменитый меч Аль-Кайда Ан-Текеры и краса моей харифы с ней в один и тот день родились, но боюсь, что я ошибся двадцатидвухлетним сроком. Меря преданности, любимой. Нет, я знаю, что задолго до того, как мне родится, Страсть мою сама природа властно предопределила. Говорят, любовь не сходит к нам по воле звезд лучистых. Но стыдливо меркнут звезды перед красотой Харифы. Мы росли, как брат с сестрой. Наша дружба-безмятежность подавила нетерпение, Сбила со следа надежды. Но расстались мы и разом спала с глаз моих завеса. Краткий час разлуки нашей длился для меня как вечность. Свидиться должны мы были наэнчи на заре вечерней. Собирался я на свадьбу, представалось мне сражение. Вы напали, Дон Родриго, в миг, когда слогал я строфу, то, что мнил я гимном счастья, оказалось песнью скорби. Я отважно защищался, но защиты нет от рока. Я в плену, моей харифе ждать меня придётся долго. Человек мечтать лишь властен, но не властен над судьбою. Ждал объятий я любовных, а дождался злой неволи. Тут алькаль великодушный, тронутый его рассказом, юношу вернул в свободу и к харифи Мавр умчался, но о том, что с ним случилось, утром лишь она узнала. Ибо ночь любви не терпит длительных повествований. Без названия. Аполлон в киллавровом и Бог Марс с дубовой ветвью припоясанного оружием в латах и пернатом шлеме, чтимая среди испанцев память о великих предках и сверкающая слава, что сулит мужам бессмертие. Все они зовут лисард кратным подвигом, в то время как молодой пастух беспечно на лесной опушке дремлет. «На войну!» — призывы эти слышит он в журчании речки, слышит в щебетании птичьим и в влиянии стад овечек. Все как будто сговорились, и по звуке трупов военных повторяют «В путь, Лиссардо! Стань скорее под стяг победным!» «Я иду!» — вскричал Лиссардо. Пробудясь, но с изумлением, видал о потуше посах, а не меч в своей руке он. Что ж, пускай, сказал Лисард. Шкуры я одета вечче, я себе в долине Таху по плечу найду доспехи. Много там прекрасных замков, предомно и падут их стены, и завидовать мне будут те, кто правит королевством. В путь уже готов, Лисарду вещему призыва во мгле. Вдруг он слышит чей-то оклик чувствует прикосновение обернулся он в досаде и глаза Асильды встретил в них блестал переливаясь горьких слёз обесценный жемчуг ты куда бежишь предатель где же обещанная верность лишь уснули подозрения пробуждается измена но ответствует лесарду о любовь моя не счетаю сапля мимо пролетела подстрелить её хотел я «Ты возьми меня с собою, и пойдем за цаплей вместе, лук тугое сгибать ты будешь, подавать я буду стрелы». «Нет, завистливое солнце опалит твой лик небесный, и сцарапают колючки кожу этих ножек нежных». Но в ответ ему Альсильда... Иль не говорил ты прежде, что меня, завидев в солнце, тотчас прячется в смущении? Иль меня не уверял ты, будто под ногой моею превращаются колючки в лилии и первоцветы? И тогда сказал Лесарду, — Должен я идти в сраженье. Аполлон и Марс и Слава мне сулят венок победный. Обезумевший от горя рвет Альсиль до выступления волосы свои злотые. Предал ты меня, изменник. Ты уйдёшь и не вернёшься. Пусть же за тобой у следом полетит любой альсильды охранять тебя от смерти. Ни краса моя, ни юность, пыл воинственный не сдержат, но пускай с тобою будут преданность моя и нежность. Тут приблизились к лесарду пастухи, слугов окрестных, чтоб поверх овчины мягкой на него надеть доспехи. Без названия. В дни, когда и дуб могучий, высокий стройный тополь, старые ноги и сучья прячут под листвой новой, а плодовые деревья на зеленые покровы надевают плащ свой белый из соцветий благовонных землю, чествуя послушно этой данью ежегодной, как им велено премудрой, благодетельной природой, в дни, когда законной жизни бурое, жнитво сухое, сызного преображают в зеленеющее поле, Пушной зацветают травы, и своим цветением пёстрым и изумрудную лужайку делают ковром узорным. А на травянистых склонах безмятежно и превольно корм пощипывают сладким овцы со своим приплодом. Один пастух Альбана красы не видит вешней Все горе с ней он плачет, рыдает безутешней. Где ты, моя Белиса? Тоскую твой Альбану, Кровоточащим сердце не заживает рана. К розмарину и тимьяну льнут заботливые пчелы, запасаясь неустанно сладким и прозрачным соком. День-деньской они хлопочут, занимаясь медосбором, наполняют до отказа соты ароматным медом. Медом, выкормив личинок, выведут проворных пчелок, чтобы они пустые ульи заселили новым роем толпы муравьёв прилежных из дворцов своих просторных выползают деловито на песок, согретый солнцем. Птицы, рыбы, травы, злаки, все создания, всё живое радуется и ликует жизнью, благословляя снова. Но грустит пастух Альбано, чужд радости всеобщей, рвёт он слёзы по любимой, глядя на её надгробие. Один пастух Альбано красыни не видит вешни, «Все горе с ней он плачет, рыдает безутешней. Где ты, моя Белиса? Тоскует твой Альбану, кровоточащим сердце, не заживает ранам. Нынче год моя Белиса, как тоска, мне сердце точит преждевременные утраты, терпкую испил я горечь. Год пред этим ты хворала». Тысячу бы лет за хвора я ходил, когда бы этим горестный конец отсрочил. Я один с тобой остался, как мне быть с тобою розным? Я любил тебя живую, верен остаюсь и мертвой. И в свидетели беру я провидение благое. Дорогая мне при жизни в смерти ты еще дороже. И о доме, и о стаде на меня легли заботы. Умирая, дар бесценным не оставила в залог ты. В ней была моя отрада, в дочери, тобой рожденной. Безмятежный лик младенца был твоим портретом точным. Но, увы, решило небо за мои грехи должно быть, Чтобы следом за тобой в мир она ушла за гробным. Один пастух Альбану красы не видит вешней. Все горе с ней он плачет, рыдает безутешней. Где ты, моя Белиса, тоскую твой Альбану? что это чащем с сердца не заживает ранам без названия Поет, тоскуя Фабио, и песни той внимая, вдыхают волны тахо, и слезы льют наяды. С вершин не сходит вдолу и неторопливый вечер, неся в своих объятиях густеющие тени. Уже примокли птицы и притаились в гнездах, день светло-незаметно сменился темной ночью. Одни колеса мельниц, не покорясь молчанию, Сверкающие нимбы из волн речных вздымают. Сгоняет бич свистяще разбредшееся стадо И ждет нетерпеливо овец загон дощаты. А в хижине пастушьей лежит, простершись в хабью. Ни на одре болезни, ни на постели праздной, Не спит, мешают думы, не бодрствует, мечтает, не умирает. Мёртв он в живых воспоминаниях. Заря уже зарделась, и пробудясь гвоздики с улыбкою кивали жемчужным росинок, когда коснулся Фабио струн громкозвучной лиры и стало вторить эхо стенанием тоскливым. Романцилио Пленённый амарели с твоей укрошатой, любовью не посмел бы я свой назвать восторг, возвышенный твой разум с душевной чистотой. Вот от чего зажёгся любви моей огонь. Не думай, что случайный я прихожу вликом к тебе неотвратимо, я приведён судьбой. Нет у меня надежды, утратил я её, и безутешный странник утратил для покой. Я слышу это всюду, что сладостна любовь, но страх меня объемлет перед твоей красой. Страсть и благоговение, порожденные тобою, два столь врождённых чувства сливаются в одно. Ужаль возможно это и в существе моём, ты разжигаешь битву меж плотью и душой. Могу ли я отречься от красоты такой? Могу ли, созерцая, не пожелать её? Но в спор душа вступает, гоня желанье прочь, О чистоте любимой напоминает вновь, Чтобы меня не ранил твой оскорбленный взор, К тебе я прикасаюсь лишь робкою мечтой. И все же дерзновеньем я собственным смущен, Ничтожный, я пленился небесную звездой, В нем лижи, Амарилис, молчать, увы, не в мочь, Хочу излить я в песни тоску мою и боль. Песня «Пусть мне горько и больно, не прошу ни о чем, Нахожу упоенье я в страданье самом, Я любовью сраженный, лишь любовью живу, Безответно влюбленный, сладким сном наяву Я взаимность зову, обескровленный страстью Открываю путь к счастью, и в несчастье моем Нахожу упоенье я в страданье своем». Без названия «Пусть мне горько и больно, был садовником Белардо и в садах варенсианских разводят цветы и травы при лежаньем отвечался тот кто хочет чтоб весной расцвели его надежды в феврале посеять должен май воздаст цветением вешним маргаритки и ромашки для девиц сажал белардо любит ли не любит милы лишь цветы откроют правду А для дам в литах сажал он мальву пышную, чей стебель вновь цветок готовит алые, вянущим цветкам на смену. Для вдовиц лиловый ирис разводил он и вербеном, ведь под траурным покровом зелень их свежа нетленно. Для невесты на брачных он высаживал мелиссу, манит пчёлок в новый улей этой травой душистой был и сердерий для чахлых, и миндаль был для кормящих, вместе с мятой для холодных и горчицей для горячек, и красавка для пригожих, и полынь для некрасивых, и репейник для жеманниц, и для старых дев крапива. Чтобы птиц спугать, развесил на смоковнице беларду одеяние, в котором сам он щеголял когда-то. Шляпа с перьями и брыжем, накрахмаленная дуга, стареей головой и шеей, лучшему из птичьих пугов. Был на нём камзол атласный, перевяз теснёной кожи и для полноты картины щигальские штаны. Вышел утром, как обычно, поливать цветы садовник, дело рук своих увидел, усмехнулся и промолвил: Романсильйо. О, пышная ветошь ушедших времен, живые останки скончавшихся грез. Когда-то придумать вам было дано финал для трагедий, написанных мной. Плюмаш, мой солдатский, галун и шитье. Все было да сплыло, бельем поросло. Однажды на Пасху в родной городок явился я в новом наряде своем. С балкона красотка мне бросила взор. Ах, белые плечи, ах чёрная брошь. Попался молочек на этот крючок. Пришлось Геменею уплачивать долг. Стал ведом супруги мой давний грешок. Жчь трою, не этоль, признание жон. Бумаги и перья сварило в костёр, плоды вдохновения в микстали залой. Без названия. Восходит звезда Венера, плывёт над вершиной горной, и неадруг дневного света свой плащ расправляет чёрный. Из стен Сидонии рыцари, возгренув на вечернее небо, выходят в долину Хериса и скачут, исполненный гневом, туда, где в испанском море чекут гвадалета воды, и деву Марию морскую прославили мореходы. Он знатного рода, но беден. И дама его отвергла, и счастье его затмилось, и радость его померкла. Сегодня выходит Саида за старого мавра замуж. Но он богатее, может, алькаль с сивильского замка. Гасуль, вздыхая и плач несётся дорогой длинной и слабым, печальным эхом ему отвечает далина. Ты море коварней Саида, что властвует над морями, А сердце твое, Саида, как твердый холодный камень, Жестокое. Как ты можешь позволить, чтоб в день урожая Обещанных мне сокровищ коснулась рука чужая? Предчувствуем, дуб столетний погубит росток весенний, И веткам твоим зеленым не знать никогда о цветенье. 3 года меня любила, клялась не разлюбишь вечно. Зачем же к Альбен Саиду уходишь при первой встрече? Бедняк твой богат, безмерно. Богач твой беден, как нищий. Не хочешь богатства сердца, лишь блага земные ищешь. Жестокой буду жестоким, тебя проклинаю отныне. Пускай тебя ревность иссушит, как жажда сушит в пустыне, супруг будет мерзок в постели, и хлеб покажется горьким, глаза от слёз покраснеют, любовь обернётся горем. Его на турнир не проводишь, как это пристало даме, и в праздники будешь дома сидеть за семью замками. Ты вышишь ему эмблему, он в бою не поедет с нею, твои цвета он отвергнет, чтоб сделать тебе больнее его Перед дальним походом обнимут чужие руки. Он меч боевой украсит эмблемой своей подруги. И, может быть, много позже, Когда он пойдет в сражение, Аллах прояснит твой разум, Откроет всю глубь унижения. Но ты не молись напрасно, Не плачь над тяжелой судьбою. Запомни, в тот день свершится проклятие мое над тобою. И вот наступила полночь. Гасуль доскакал до цели, весь замок сверкал огнями, и лютни в замке звенели. Толпой сбежались мавры, что зорко несли охрану, взметнулось факела в пламя средь ночи огнем багряным. Под натиском дрогнули стражи, и всадник ворвался мрачный, ударил мечом наотмашь и мертвым пал новобрачный. Он рубит направо, налево, в слепом опьянении ратным, и рот, расчистив дорогу, в седонию мчится обратно. Франциско Каведо о том, как Донна Альваро де Луна вири на казни. Ваша благость не будет благом для души греховной, так молящиеся пели под трезвон под колокольный Жертвовайте на погребение. Был богаче всех вчера он, а сегодня подаяние просит он у вас на саван. Сострадания он достоин нынче милостыню просит. Тот, кто милости дарил вам, снисходя на ваши просьбы, он, кто мог своей властью сделать каждого маркизом, графом, герцогом, прелатом, командором или магистром, он, кто жаловал по месте, титулы даил вельможем умирает как преступник жертвует кто сколько может лишь вчера всем королевством помыкал он а сегодня отдан сам на покаяние палачам скотоподобным главный улич и он едет к месту казни а давно ли ехал здесь в сопровождении королян и всех придворных почитал себя счастливцем тот кто был тогда с ним рядом Все придворные ловили и слова его, и взгляды. А теперь другая свита вслед за ним валит толпою, разношарстный сброд: зеваки, нищие, бродяги, воры. Он, кто был вершитель судеб, сам судьбою изнечажен, умирает как преступник. Жертвуйте, кто сколько может. Мир бесшильный, мир порочный. Вот, как ты вознаграждаешь лук своих. Вы немногим ведомо твоё коварство, так один монах воскликнул, видя, как толпа людская набережную заполонив, устремилась к месту казни, а разъезды личной стражи государя Дон Хуана надзирали, чтоб для казни не было помех нижданным. И на каждом перекрёстке алге восилы и солдаты под началом двух алькальдов, трёх славнейших капитанов. Прочь дороги, прочь дороги, расступитесь, кричат герольды. Ваше благостыне будет благом для души греховной. Вот и Альвара де Луна. Он в сермяжном балахоне, едет он верхом на муле, мул под траурной попоной. В черном колпаке де Луна изможден он заточением. Справа от него священник, слева от него священник. У людей, у самых черствых, на глазах слеза печали. Но за что он умирает?» Пожимают все плечами шепот, вздохи сострадания, словно стон многоголосым осужденного выводят на позорные подмостки, где трагедия де Луны завершается развязкой. «Ваша благостыня будет благом для души несчастной». Отповедь по прошайкам Шостры, вы зачем стучитесь? Или обте ждёте? Вот те на. Кто толкнул вас к этой двери? Не иначе сатана собираете вы деньги. Что же я, банковский дом или я корабль, гружённый золотом и серебром? Я и деньги, вот так штука. Хочешь смейся, хочешь плачь. Если бы не моя бородка, был бы голым я, как мяч. Если б золотом владел я, я б его потратил сам. Будь я болен золотухой, подарил бы её вам. Видите, в каком я платье? Гляньте, дырка на дыре. Плащ мой лоснится, как ряшка Келлеря в монастыре. Влежат мои пальцы из разбитых башмаков, как из домика улитки кончики её рогов, набиваю я утробу, если в гости пригласят. Если ж нет, я уталяю только свой духовный взгляд. И древней окрестных зданий и светлей моё жильё. Глянти, крыша прохудилась, солнце светит сквозь неё. Широки мои владения, велики мои права, По пословице «гуляка всему городу глава». Если ухожу из дома, то спокоен я вполне. Все мое добро со мною, весь мой гардероб на мне. Знаете, что ко мне, взывая зря, вы тратите труды. Здесь вовеки не дождаться вам ни денег, ни еды. Было бы умнее клянчить у меня луну с небес». Тут отказывать быть может я не стал бы на отрез. Если ж у меня монетка завелась бы не путём, каюсь, с нею бы отточь с побежал в весёлый дом с богом сёстры. Проходите и не появляйтесь впредь вышех в пруд, и рыбы нету, не закидывайте сеть. Неудачник. Хоть была моя мамаша хрупкого телосложения, вышел я живым из чрева, чтобы клясть своё рождение. В эту ночь у нас её, как червонец на допушке, если б знала, кто родился, стала бы ломаной полушкой. Я родился поздней ночью, солнце погнушалось мною. Точки тоже это место обходили стороною. Ровно в полночь дело было, так в какой же день недели вторник и среда в этом привлекаются доселен под созвездием козерога я рождён и провидение предпредирело чтобы стал козлом я отпущением я не обойдён дарами прочих знаков зодиака красотой я в скорпионе поворотливостью в раке Я родителей лишился, с ними чуть сведя знакомства, уберечь решил Господь их от дальнейшего потомства. С той поры хлебнул я горе, столько видел черных дней я, что чернильницей бездонной мог бы стать для громотея. Каждый час судьбина злая шлет мне новую невзгоду. Коль опень не расшибусь я, так ударюсь о колоду. Если родственник бездетный хочет мне отдать угодье, вмиг родится сын наследник, я лекарство от бесплодия. Слепота на всех находит, коль я еду в экипаже, но слепец и тот заметит, как ведут меня под стражи. Может предсказать погоду каждый, кто следит за мною. Налегке я веду К стуже, потеплее оденусь К зною, если приглашен я в гости Дело пахнет не пирушкой, а заупокойной мессой Где гостей обходят с кружкой По ночам мужьям-ревнивцам, приготовившим дубины Чудится во мне соперник Я плачусь за щита вины. Крейша ждёт, чтоб подошёл я, если рухнуть на землю хочет. Камень брошенный в собаку непонятно, в лоб отскочит. Да и в займы прощай дукаты, а и притом должник мерзавец на меня глядит при встрече, будто он заимодавец. Каждый богатей грубит мне, каждый нищий просит денег, каждый друг мой вероломен, каждый мой слуга мошенник, каждый путь заводит в дебри, каждые мостки с надломом, каждая игра с потерей, каждый блин выходит комом. Море мне воды жалеет, в кабаке воды избыток, захочу купаться, мелко выпью не хмелен напиток, и торговля, и ремесла. Мне заказаны, бог с ними, буду. Будь, к примеру, я чулочник, все ходили бы босыми. И если бы я вступил, к примеру, в медицинское сословье, воцарилось бы на свете нерушимое здоровье. Холостым был, жил я худо, а женился стало хуже. Взял я в жены абразину, беспреданницу к тому же. Говорят, что я рогатый, будь притом я травоядный, мне бы ёст лепня казалось не такой уж безотрадный. Не везёт ни в соседех, нет покоя даже в спальне. Чуть рассвет кузнец с размаха бухает по наковальне. День-динской без перерыва бьёт башмачник по колодке, ночью выволочку шорник задаёт жене молотком. Если тонким комплиментом я хочу почтить сеньору, то, смутясь, такое ляпну, что хоть провалится в пуру. Я зевну, — кричат, — разиня. Оброню платок, — неряха. Коль румян я, — со стыда, мол, если бледен, — мол, от страха. Бархатный камзол наденья, люди скажут, — вот дерюга. Возведи я пышный замок, — молвят люди, — вот лачуга. Если то, о чём домоседство всем и каждому знакомо, по зарес мне нужен, слышу, только что ушёл из дома. Тот, кто хочет скорой смерти, пусть мне посулит подарок. Сей же час отыдец с миром, без бальзамов и припарок. И для полноты картины рокового неведенья я ничтожный неудачник встретил вас. «Венец творенья! Сто мужчин при вас все носят звание гордое поклонник! Недостоин этой чести я всего лишь подбалконник!» Так взывал Каминти Фабью, но прелестное создание не имело и понятия о его существовании. Против непомерной поэтической лести чтоб воспеть улыбку мило и жемчуг песнопевцу нужен. Как же он прославит зубки, не упомянув жемчужин? Ну а коренные зубы, не в пример передним, нижче, хоть на них лежит забота пережёвывания пищи, в мадригалах и сонетах непременнейшие гости перламутровые ушки, носики слоновой кости. Что же провенили локти, что о них молчат по этой черюсти, виски и скулы тоже вовсе не воспеты. В верших множествах сравнений для слезинок вы найдёте, но не сыщите по словам, а слюне и омокроти. Если дева плачет, бисер и роса идут тут в дело. Но ну, а что мне надо вспомнить, если милая вспотела? кудри золоты, но если верия стихотворной справки Локон я подам меняли, выгонят меня из лавки. Были женщины из мяса и костей, теперь поэты видят розы в них и маки, лилии и первоцветы. Ах, зеленщики поэтам, не грешно вам пустосвятым ваших виршей травянистых женщин приравнять к салатам, если ты не шмель, не шершень, Гобы шлаще, чем гвоздика, и с каравом злобызаться попросту смешно и дико. Очи зарятся на деньги, а уста подарков просят, и однако вершеплёты без конца им привозносят. А ведь есть Тихони Бёдра, без серебницы ляшки, кое им не присущая зависть и спесивые замашки. Вот кому за бескорыстие посвящать должны поэты. Оды, станцы и консоны, и романцы, и сонеты. А рубинам ненасытным и сапфирам заведущим лишь презрение вместо гимнов пусть достанется в грядущем. Алчные уста, о коих приторно несет, несете вздорвы, называть бы надлежало устьями бездонной прорвы. Глазки, в коих блещет жадность, — это язва моровая, зубки — рвущие добычу, щичные воронье стаи, разорительные причёски, так что волосы бог с ними, даже чёрные как сажа, могут зваться золотыми. Знаешь, слогая гимны зубкам, не вкусишь кончины мирной, тощей стервой поперхнёшься или будешь съеден жирной. Огородные свадьбы. Дон Редис и Донья Редька, ни креолы, ни цветные, вроде там цветной капусты, но испанцы коренные, поженились. И на свадьбу их высоко подняли огородье, чем благодаря щедротам кормится простонародье, всю свою родню созвали, пригласили цвет дворянства, тех особ, кому подвластны все земельные пространства. Прикатила до неё тыква, и дородна и спесива от того, что всех дородней и спесива особливо. А за неё донья свёкла, неопрятное уродко, всё лицо в буграх и в ямах, бухра манула вокруг подбородком. Вот Дон Лук, франт в белой шляпе, зеленые на шляпе перья. Сколько дам до да слез довел он, обманувший их доверие. Не замедлило маслином этой смуглой андалузке. Надо быть без опоздания, без нее ведь нет закуски. Вот Дон Аперсин, министром стал он, двор его возвысил. Глянешь — гладок, с виду — сладок, а когда раскусишь — кисел». Вот сварливый и колючий Дон Каштан, в его владения не проникнешь ни имея должного вооружения. Вот обсыпанная пудрой куртизанка Донья Слива, смогловата, нагловата, но округлости на диво. Вот капризная и злая, низкорослая горчица всякий, кто не вышел ростом с вышемерой горячиться, вот изящная черешня, молодая скулы сводит, но зато когда созреет, к чему поклонников находит. Вот и сестрица вишни, покислее, темней оттенок, с молоду в цене, а позже продаётся за бесценок. Вот обманчица капуста, с виду Здобненькая пышка, но под массой белых юбок лишь сухая кочерышка. Дыня, образец смотроны, добродетельна и честна. Вит её сулит блаженством, вкус увы, довольно пресен. Вот Дон баклажан, сияет лысиной своей лиловой. В годы юности зелёной был он мал и непучёв. Вот Дон огурец, сутулым, прищеватый, молокровным, сразу виден в нём идеал гоз, безупречный, радословный. Вот Дон кабачок. Он бледен, давние одержим любовью, даст в куски себя разрезать, спечь, тушить, но лишь с морковью. Прибыл и двуличный персик, зависть его сердца точит, жесткость внутреннюю скрыть он бархатной улыбкой хочет. Дон Лимон толк знает в свадьбах, не пропустит ни единой, побуждает тонким вкусом, судит, рядит с кислой миной. Вот карета с Доном Хреном, очень важной у особой, дряхлый, скрюченный подагрой, жив он горечью да злобой. Вот хвостун, бричёр Дон Перец. Он причина слёзных жалоб. Если перцу поперечешь, в миг глаза полезут на лоб. Вот валилась донья Брюква. Все ухватки грубиянки облючают в ней утех уж колоров из Саламанки. Ну достаточно. В злословии перешёл я грань приличия. Впрочем, сывать, думаю, читатель так скушни беззыязычья. Разговор Дуэньи с неимущим воздыхателем. Существо, чье назначение нежным чувством быть припоны, нечто среднее по виду меж гадюкой и вороны, склеп восторженных мечтаний, кладбище любовных писем, вечно бодрствующий призрак с нюхом пёсьем, зрением рысьем, оборотень чёрно-белый, та, кого уже с рождения называют старой ведьмой, словом, певица некое денье, так промолвила взгрюнувшая через переплёт балконный вниз, где испуская вздохи, ждал безденежный влюблённый. "Что, сынок, хоть 3 года плачь, вздыхай ещё печальней, понапрасно слёзы ценит, разве что в исповедальне?" Коли к просьбам нет подмазки, ты не жди, мягкосердечья. Тары-бары без червонцев, тарабарское наречье, Наделенный благородством, красотой, отвагой, силой, Коль при всем при том ты беден, грош цена тебе, мой милый. Не пеняй, что сиренады остаются без ответа, Сколь твои незвонки песни, звонче звонкая монета. «Ты дерешься на дуэлях, чувства подтверждая кровью попусту, доход с убитых лишь судейскому сословью. А подарками добудешь ты любую недотрогу. Надо ставить обожание на коммерческую ногу. Раньше верили в посулы, в обещания, да в рассрочку. А теперь иное время. Деньги выложи на бочку. Коль пусты твои карманы...» Принимай уж без протеста, что тебя не замечают, будто ты пустое место, немощье, невидимка, на манер бесплотной тени. Как его заметишь, если ни даров, ни подношений? Вот богач, куда ни ступит, сразу станет общим другом, перед ним все двери настежь, всё и вся к его услугам. «Говорят, что я когда-то и сама была девицей, но в дуэниях я мужчинам за обиду мщу с тарицей. Я, чтобы насорить соседу, сделать его женою. Он скончался от удара, не поладивши со мною». Вдовы я цепец надела, и по милости Господней стала в едливой святошей, и достопочтенной сегодня. Вижу я в любви и дружбе только куплю и продажу. Всех за деньги пересорю, и за деньги всё улажу. Радуя помочь влюблённым, но понятно, не бесплатно. Жалок мне вздыхатель нищий, с чем пришёл, уйдёт обратно. Бог за слёзы покаяния в райский примет кущи, но мадрид слезам не верит, если плачет не минующий. Спит синьёра, толноклянчась. Не надейся на подачку. Причитание голодранца девушек вгоняет в спячку. Выслушал бедняк влюблённые речи так осны эти и своё негодование он излил в таком ответе. Ох, наёмная ты кляча, скорпион ты плоскогрудым, чёрттова ты головешка, память Каина с Эудой знаю я. Тому, кто хочет овладеть нечистой силой, надобный священник с причтом, требник, ладан и крапила. Вот вернусь я с крестным ходом, и от наших песнопений словно рой гонимых бесов сгинет сон мещей дуэлей. Отшельница и палегрим. Ах, отшельница святая, ты, что в тишу уединения скрылась от мирских соблазнов для молитвенного бдения, долгий и штормлён дорогой молитв странник с крестораде, переночевать, дозволь да мне здесь в покое и прохладе. И отшельница, услышав столь смиренное моление, опустила очи долу и рыгнула от смущения. «Ах, я вам со стражду, отче, в том поруко и вседержитель, принимать вас недостойно, жалкая моя обитель! Но, коль вы проголодались и утомлены дорогой, не побрезгуйте, отец мой, этой хижиной убогой!» Водит она гостя в кельи, плеть, вериги, в лосиницы. Странника за стол сажает, предлагает подкрепиться, Есть козлятина, да только не полено дров в жилище. Странник постных яств отведов желал скоромной пищи. Шесть сняв полпудо чёток, пламя он разжёг такое, что на нём в одно мгновение подрумянилось жаркое. Но едва вкусил он мяса и поджаристого сала, бес вребро ему ударил, и ему нашья плоть заиграла. После трапезы отменной, С богомольной чернице, За ее гостеприимство Старец ей воздал Старицей. Портрет красавицы. Я слепну, Марика, Глядясь в твои очи, Возможно ли не слепнуть, Взирая на солнце? Весь мир подчинен Их победному взору, Злой рок их бежит, Им удача покорна. Измена тебя не порочит, но красит двуличным, дважды ты ликом прекрасна. Богатому скряги твой род подражает, в нём столько жемчужин и нет подаяния. Алониты твои ароматную прелесть займы дать могли бы румянному лету. Из кость твоих можно чеканить червонцы, ковать из груди золотые короны. От тальцев исходит незримое пламя, сердца ледяные легко расплавляя. Все ждут, все томимы надеждою страстной. А я, я утратил недолгое счастье. Преимущество первого из женатых мужчин «Ты не жалуйся, не плачься, прародитель наш Адам, ведь жилось тебе вольготней, чем теперь живется нам». Без заботном, без печальна от зимних вкушал ты благ, не было портных, торговцев и подобных им плутя. И тебе, подругу жизни, Бог не сучивал, пока не пресытился ты вольным бытием холостяка. Ты когда-то за супругу должен был ребро отдать нашим жёнам Рёбермалам, семь бы шкур с мужей содрать. Ты с женой своей законной спал спокойно по ночам. Нынче только муж задремлет, глядь, с женой другой. Адам, ты не должен был касаться лишь запретного плода, а у нас на всё запреты, хоть ни сучи никуда. В этот мир явилась Ева без мамаши, без отца, стало быть, не знал и тёщи ты, по благости Творца, на змею ты в злое обиде, дескать, в ней беда твоя. Но поверь мне, прородитель, тёща хуже, чем змея. «Та змея вас накормила, теща не змее чета, съела б вас она обоих и была бы не сыта. Будь змеей не черт, а теща, сожрала б она весь рай, от Эдема бы и фиги не осталось, так и знай, мудрый змея. Но добавлю, змей отнюдь не понося, что еще мудрее тещи. Теща знает все и вся». Тещи подают советы, и зятьям своим твердят, «Ты не ешь того, то не ешь, того не выпей». Мол, вино и пища — яд. Теща зятю день скоромный превращает в день поста, а сама телка обгложет от рогов и до хвоста. Так что ты на змеи не сетуй, дорогой сеньор Адам. Жребий твой не столь уж горек, как теперь ты видишь сам. «А сменять змею на тещу мог бы ты легко весьма, ведь охотников меняться и с приплатой будет тьма!» — так взывал однажды Ники, долго терпеливый зять, умоляя проведение «тещу в рай скорее взять!»